15 минут спустя, по времени реального мира. Успешно защитив первый, второй и третий районы Сугинами и на этой неделе, пять членов Нега Небюлас собрались в центре арены, на которой прошло последнее сражение, и поздравили друг друга с хорошей работой. Усевшись на ближайший бетонный обломок, хруёки протяжно выдохнул, чувствуя приятную усталость, и сказал «Скайрейкер». Знаешь, я даже не думал, что мотик эш-роллера можно вынести так. В прошлом Харуюки однажды победил Эша, подняв задня колесо его мотоцикла и тем самым заставив его двигатель трудиться в холостую. Но зажим тормоза на полном ходу, заставляющий машину взлететь, был куда умнее, быстрее, а главное, интереснее и круче. Однако Рейкер смущенно улыбнулась и покачала головой. К сожалению, этот приём работает только когда Эш стоит на своём мотоцикле. а Ну да. Обычно ведь руки мотоциклиста не расстаются с рулём. Хруюки задумчиво хмыкнул, и тут в разговор вмешалась Черноснежка. Со смешинкой в голосе она добавила... Кроме того... Прежде чем дотронуться до мотоцикла на полной скорости, необходимо синхронизировать свою скорость с его, как одна только Рейкер и может, а иначе ты сам получишь урон. Ну, да. юки опустил голову. Чири и Такому расхохотались. Чёрный как ночь Аватар тоже немного посмеялся, потом продолжил. Ну, хотя... «Возможно, если бы ты летел на полной скорости, то смог бы сделать то же самое, что и Рейкер. Тебе стоит это обдумать». «Точно!» Харуюки энергично кивнул. Командир Легиона оглядела своих подчинённых и сказала... «Если других тем для обсуждения нет... «Давайте поговорим о завтрашнем дне. Думаю, вы все получили от Харуюки Куна текстовое сообщение с общим описанием, но сейчас я попрошу его рассказать всё ещё раз». «Понятно». Поспешно вскочив и развернувшись к четырём товарищам, сидящим бок о бок, Харуюки принялся объяснять про завтрашнее большое мероприятие — гонку через Гермес Корт. Он объяснил, что вовсе не обязательно отправляться непосредственно к «Токио Скай-3», что если они соберутся дома у Харуюки и все вместе соединятся напрямую, то карта-телепортер перенесёт их на нижнюю станцию космического лифта. Объяснил, что сменить пилота шаттла номер один не получится, потому что Сильвер Кроу уже зарегистрировался в этом качестве, и остальные будут пассажирами, задача которых — защищать свой шаттл и атаковать шаттлы соперников. Объяснил, что во время гонки хитпоинты участников зафиксированы, а значит, девятиуровневый black Лотус ничто не угрожает. Барахтаясь в словах, он всё это кое-как объяснил, объяснил, А потом вдруг замялся. Он не мог решить на ходу, стоит ли упоминать, что Блад Лепард из Проминенс зарегистрировалась пилотом шаттла номер два, и что она очень хочет встретиться со Скайрекер. Но почти сразу же он решил, что лучше об этом пока промолчать. То, что происходит между Лепард и Рейкер, только они и понимают. Поэтому Харуюки сделал глубокий вдох и закончил словами «Вот и всё». «Отличная работа!» Похвалила Черноснежка и тут же встала, заняв место севшего Харуюки. Из мейла Хоруюки Куна вы это тоже должны были узнать, но в позапрошлом году тоже было большое мероприятие «Гонка в Великом замке». Думаю, Рейкер уже поняла, о чём я, но... Внезапно оборвав свою речь, Чёрный Король ударила по земле правой рукой мечом. Я тогда была полностью вне глобальной сети и скрывалась от убийц королей. Я была очень раздосадована тем, что не могу участвовать. И я тоже. Я тогда посылала лучи негодования в великий замок прямо со старой токийской телебашни. Эти слова Рейкер произнесла с милой улыбкой на лице, заставив Черноснежку согласно кивнуть, а остальных членов Легиона нервно выпрямиться. Они явно разделяли мысль «Блин, Рейкер-сенсей опасная». И вовсе не удивились бы, если бы оказалось, что от обиды и гнева заключенных в послании Рейкер тогда на самом деле несколько аватаров оказались парализованы. В любом случае, я хочу, чтобы завтрашняя гонка рассеяла позапрошлогоднее огорчение. Такому-кун и чи юри уже любезно согласились участвовать, а главное... Харуюки-кун приложил столько стараний, чтобы завоевать для нас право участвовать, и он предположил возможность появления новой арены и отправился в такую даль, в Sky 3 «Если эти усилия пропадут зря, никаких оправданий я не потерплю». После речи Черноснежки Харуюки отчаянно замотал головой и замахал руками. Не, не, правда, мне всего лишь пришла ерундовая идея. Это симпай угадала, где и когда появится портал. Эта идея была очень важной, хотя все 10 мест, судя по всему, заполнились очень быстро, но, похоже, большинство тех, кто зарегистрировался, купили информацию в NPC-магазине в безграничном нейтральном поле, причём за дорого. Кроме Харуюки Куна, ещё один-два человека догадались сами. О Ого, вот значит как было. Вполне возможно, что проданная NPC-информация о появлении портала содержала время его открытия с небольшой задержкой, и поэтому Харуюки, которому идея пришла в голову с нуля, добрался до Гермискорда раньше тех, кто её купил — И, возможно, парцан тоже. В таком случае Хоруюке должен быть признателен Чьюри за то, что она в тот день предложила ему пойти в дом правительства в Синдзюко. Если бы он туда не отправился, то, скорее всего, даже не вспомнил бы ту новость про космический лифт. И, конечно же, он был благодарен Черноснежке за совет, который она ему дала во время разговора в погружении. Как же здорово иметь друзей, пока Харуюки лениво ворочал в голове эти мысли. «Погоди секунду, Лотос!» Скайрейкер приподняла руку, подъехала поближе, колеса инвалидной колески скрипнули и развернулась лицом к остальной четверке. «Я тоже очень сильно ждала подобного события. Как человек...» Надолго оборвавший все связи в ускоренном мире, я благодарна за каждый день, когда сражаюсь рядом с членами Легиона, возрожденного Неганебюлас. Если только возможно, я хотела бы присоединиться к вам всем и вместе сражаться за победу в завтрашней гонке. Однако, она замолчала, и ее взгляд упал на ноги, скрытые под длинным подолом белого платья. По словам Сильверкроу, В шаттле для команды предусмотрены только четыре сиденья, и больше места там нет. Значит, мне придется оставаться прикованной к сиденью без коляски. Если так, мой аватар будет служить лишь украшением. Если я всего лишь увеличу вес шаттла и ничего не буду делать, кроме как тормозить вас, будет лучше, если я с самого начала не пойду. Нет, нет! Вырвалась у Хуру юки и он попытался было заспорить со Скайрейкер, но будь Рейкер дальнобойным аватаром, она могла бы успешно участвовать в атакующих действиях, даже сидя неподвижно. Но, как и подсказывал её ярко-небесный цвет, она была аватаром ближнего боя в чистом виде». По-видимому, чтобы аватары-рукопашники могли в этой гонке атаковать, они должны обладать способностью перепрыгивать на другие шаттлы. Скайрейкер вместо ног, пользующейся инвалидной коляской, на такое, разумеется, была не способна. Глядя на стиснувшего зубы Харуюки, Скайрейкер ласково произнесла. «Ворон-сан, не беспокойся об этом. Я уверена, даже без меня ты, Лотус, Пайл и Белл сумеете добраться до вершины. «Нет, это... это неправильно. Я хотел взять тебя, в первую очередь, именно тебя, на ту колонну, ведущую в небо. Я хочу тебе сказать кое-что в том мире наверху, включающим в себя 4000-километровый космический лифт. Передать тебе одну мысль, которую невозможно передать здесь, на Земле, где её утянет гравитация». Пока эти мысли метались у Харуюки в голове, Черноснежка с болью в голосе произнесла «Рейкер, твой аватар, думаю, весит меньше, чем Кроу. Будешь ты с нами или нет, от этого вес шаттла практически не изменится. И потом, даже если ты не можешь двигаться, ты все равно можешь защищать. Нельзя, Лотос». Решительно оборвала ее Рейкер. «Вся твоя деятельность и деятельность Нега Небьюлас должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы превзойти других королей и дать тебе достичь 10 уровня. Если в завтрашней гонке вы победите, то наверняка получите много перст поинтов и это приблизит вас к главной цели. И ты не должна думать обо мне, и тем самым даже чуть-чуть уменьшать свои шансы на победу. Разве не так? Её слова звучали слишком логично и несли слишком много боли. Скорее всего, в душе Скайрейкер уже чётко назначила себе роль из-за своих ограниченных способностей по части передвижения. Она ценит свою силу, когда эта сила помогает Легиону. И, напротив, она ни за что не станет участвовать в сражении, где будет обузой. Иными словами, вот такая была ситуация. «Скайрэйкер» уже отказалась от «Брейнбёрст» лично для себя. Она откликнулась на просьбу Черноснежки и вернулась в «Легион», но её единственным мотивом было помочь Черноснежке. Она категорически запретила себе чувствовать восторг и возбуждение от дуэлей, радость общения с помощью кулаков. Как будто она назначила себе вечное наказание. И это неправильно. Харуюки вновь мысленно произнес эти слова. Целью Хоруюки тоже было помочь командиру Легиона черноснежки подняться на десятый уровень. Он всегда стремился стать рыцарем, который будет защищать своего короля, пока этот момент не настанет. Более важные цели у него не было, но было желание, не противоречащее главной задаче — играть и получать удовольствие от игры под названием «Брейнбёрст». Сражаться в дуэлях от горечи и боли нельзя, Их нельзя использовать просто как инструмент для зарабатывания очков. На этом пути лишь тьма, которая отбрасывает тень даже на реальный мир, как получилось с кружком исследования ускорения. Конечно, Харуюки не верил, что Скайрейкер может тоже провалиться в эту тьму. Но если она сама себя не простит, то ей никогда не удастся насладиться игрой Brain Burst. Однако здесь и сейчас Харуюки никак не мог передать ей всё это. И Черноснежка с Стакуму, похоже, тоже. Оба их аватара застыли, как статуи, и лишь молча смотрели сверху вниз. Скайрейкер, чтобы разбить молчание, окутавшее всё, кроме тикающего таймера, до исчезновения арены оставалось 10 минут. Ласково улыбнулась и попыталась заговорить. Но за миг до того, как она издала звук, «Сестрица Рейкер!» Внезапно Чиэри обратилась к Рейкер именем, которое сама для неё придумала. «Что такое, Белл?» «Я всегда об этом думала, но...» Голос её звучал так, будто она колебалась, но в то же время уже приняла твёрдое решение. Лайм Белл поднялась на ноги, сделала несколько шагов вперёд и встала перед Скайрейкер. Сделала глубокий вдох. На её маске появилось нетипичное для неё серьёзное выражение. «Если хочешь, сестрица, я могу попытаться вернуть тебе ноги с помощью моей способности». Вот что она сказала.